И тогда у меня появилась мечта. Ступени на лестнице никогда не предназначались для того, чтобы на них стоять, а только для того, чтобы человек ненадолго ставил на них ногу и поднимался выше. Томас Генри Хаксли. «Очень жаль. Когда они уходят?» – перешептывались в офисе. «Позже я узнала, что меня и еще троих работников переводят в другой отдел». Наш нынешний руководитель сказал об этом тем, кого это не касалось, но не потрудился сообщить тем, кто должен был уйти. Новость меня не слишком сильно удивила, но было бы лучше, если бы мне сказали об этом лично, а не уведомили по электронной почте уже после того, как слухи разлетелись по офису. Всю ночь я не спала, ворочалась и все прокручивала в голове эту историю. Я даже подумывала о том, что вот завтра приду и подам заявление об увольнении. Это был бы мой протест против несправедливости и свинского отношения к человеку, который несколько лет верой и правдой служил компанией. Надо ли говорить, с каким настроением я пришла в новый отдел на следующий день. Правда, к утру эмоции поулеглись. Я все-таки решила не рубить с плеча и посмотреть, куда же забросила меня судьба, а скорее воля начальства. Каково же было мое удивление когда новая босс не поспешила сразу загрузить меня работой, а пригласила к себе в кабинет поговорить. За чашкой чая, что сразило меня наповал, потому как прежнее руководство до такого никогда не снисходило, мы проговорили с ней без малого час Начальница расспрашивала о моем предыдущем опыте в агентстве, о том, какая именно работа мне нравится, что дается легче и что бы мне хотелось изменить или улучшить. А потом случилось... Нечто совершенно необычное. Она поинтересовалась, какой я вижу свою жизнь через пять лет. Я почувствовала себя оленем, ослепленным светом фар. Я кое-как состряпала ответ, хотя понимала, что он невразумителен, потому что требовал более долгого осмысления. Мы поговорили еще несколько минут, а потом я ушла. Ушла, продолжая по дороге в свой кабинет, думать над вопросом, который мне задала начальница. И мне в голову пришла одна поразительная мысль. Оказывается, по большому счету, я никогда не думала о том, какой вижу свою карьеру даже через 5 месяцев, что уж говорить про более длительный период. Как робот я приходила на работу к 8 утра, как робот по звонку уходила в 5 вечера. И с того дня, как я пришла в агентство 10 лет назад, ничего в моей карьере не поменялось. Как и тогда, я работала супервайзером и целыми днями придумывала, как справиться с нехваткой персонала и разгневанными клиентами. Карьерный рост, перспектива, возможность принимать самостоятельные решения, что от подчиненных, более высокая зарплата, собственный кабинет. А о чем вы? На все это не было ни сил, ни времени. Да что там говорить, даже мысли об этом не было. И я вдруг задумалась. Неужели для меня, молодой, здоровой, 35-летней женщины, работа супервайзера — это потолок и единственный карьерный путь в нашей компании? И я шла этим проторенным путем, боясь даже подумать о том, что можно свернуть в сторону и открыть для себя другую дорогу. В свой первый день в новом отделе на вопрос начальницы я ответила, что вижу себя аналитиком и чувствую в себе силы, а главное — желание. И я благодарна, что она поддержала меня, посоветовала хорошие курсы и книги, которые помогут приблизиться к моей мечте. Да, тогда у меня появилась мечта. И вот, 15 месяцев спустя, я прошла собеседование и оказалась на должности аналитика. Я удивила не только своих родных и коллег, но и саму себя. Теперь у меня интересная работа, что тоже немаловажно, высокооплачиваемая работа. Мой руководитель помогла мне найти новый карьерный ориентир и поставить цель. Когда-то наши коллеги сочувствовали нам, тем, кого волевым решением перевели в другой отдел. Да мы и сами были немного встревожены. Но интересная штука, этот неожиданный перевод, стал одной из значимых вех в моей карьере, в которой должность аналитика не последняя, а только очередная ступень наверх. м.